Имеется в виду, скорее всего, Шарль Фурье, 1772-1837, утопический социалист. Тобольск, город в Сибири, попал в поле зрения писателя, по-видимому, в связи с пребыванием там семьи Николая II. Быть может, она жила подле подруги мадемуазель Вентей и Андре? Отделенные от них глухой стеной, отец считали, что она не такая, и, будучи еще совсем неопытной... Так женщина выходит замуж за писателя, чтобы повысить свой культурный уровень, в угоду мне, отвечая на мои вопросы, рассказывала о них, пока не поняла, что я делаю это из ревности, и не дала заднего хода. В том случае, если Жильберта говорила правду... Мне даже пришло в голову, что именно от нее, узнав о тех отношениях, что сложились на курсах, отношениях такого рода, какие его и интересовали, а также, что она отнюдь не чуждалась женщин, Робер и женился на ней, предвкушая радости, которые собирался делить отнюдь не с ней, а с другими. Любая из этих гипотез была небеспочвенна, ибо среди женщин, подобных дочери Одетте или девушек, сбившихся в стайку, Встречается такая развращенность, такое совмещение противоположных наклонностей, и даже эти наклонности проявляются не в одно время, так что они легко переходят от связи с женщиной к любовной страсти к мужчине, и распознать их истинные и превалирующие над другими предпочтения не так-то просто. Я не взял у Жильберты... златоукую девушку, раз уж она ее читала. Но в последний вечер, проведенный у нее, она дала мне почитать перед сном книгу, вызвавшую живые, хотя и противоречивые впечатления, впрочем, недолго меня занимавшие. Это был том неизданного дневника Гонкуров. Гонкуры, братья Жюль, 1830-1870 и Эдмон 1822-1896. Судя по описанным в этом месте дневника событиям, отрывок принадлежит Перу Эдмона. Дневник — монументальный памятник жизни Ганкуров, Полностью был издан только в 50-х годах. Вполне понятно желание писателя порадовать поклонников их дара новым неизвестным фрагментом. Следует отметить, что отрывок дневника был закончен Прустом уже после получения Гонкуровской премии в 1919 году, и таким образом отчасти это своего рода благодарность, свидетельство признания преемственности связи времен. И когда, прежде чем потушить свечу, я прочел отрывок, приведенный мною ниже, отсутствие во мне предрасположенности к литературе, которое стало когда-то понятным в стороне германтов, и в котором я утвердился в нынешний приезд, оканчивавшийся этим последним вечером, вечером предотъездной бессонницы, когда, сбросив от спинения, отмирающих привычек, мы пытаемся размышлять о себе, показалось мне чем-то не таким уж горестным, поскольку литература далека от глубоких истин. В то же время мне стало грустно, что литература была не тем, во что я верил. С другой стороны, не столь горьким показалось мне то болезненное состояние, которое вскоре привело меня в клинику. Раз уж прекрасные вещи, о которых говорится в книгах, не более прекрасны, чем то, что мне довелось увидеть. Но из странного противоречия, теперь, читая об этом, я захотел все увидеть воочию. Вот те страницы, что я прочел, пока усталость не смежила мне веки. Позавчера залетает сюда Вердюрен, чтобы пригласить меня на ужин к себе, давнишнему критику Ревю, автору книги о Буистлере, где мастерство, колористика американца по происхождению зачастую подается с большой тонкостью поклонникам всех изысканностей, всех изящностей нарисованных вещей, каким и является Вердюрен.